с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно. В Обнине вспомнилось ему теперь всегда было много народу. И тамошний священник, отец Алексей, чтобы успевать на Проскомиде, заставлял своего глухого племянника Илариона читать записочки и записи на Просфорах о здравии,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 крайней мере, до 15 лет Павлуша был неразвит и учился плохо, так что даже хотели взять его из духовного училища и отдать в лавочку. Однажды, придя в Обнино на почту за письмами, он долго смотрел на чиновников и спросил, позвольте узнать, как вы получаете жалования, помесячно или поденно?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 Слышно было, как отец Сой закашлял, что-то проворчал недовольным голосом, потом встал и прошелся босиком по комнатам. «Отец Сысой!» — позвал Преосвященный. Сысой ушёл к себе и, немного погодя, явился уже в сапогах со свечой. На нем сверх белья была ряса, на голове старая полиняла изкуфейка. — Не спится мне, — сказал Преосвященный, садясь. — Нездоров я, должно быть, и что-то оно такое, не знаю, жар. — Должно? — простудились, владыка. — Надо бы вас свечным салом смазать. Сысой постоял немного и зевнул. — О, Господи, прости меня грешного. У Яракина... «Нынче электричество зажигали», — сказал он. «Не нравится мне». Отец Исой был стар, тощ, сгорблен, всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака. «Не нравится», — повторил он, уходя, «не нравится, Бог с ним совсем».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 Во время обеда в окна со двора Все время смотрело весеннее солнышко И весело светилось на белой скатерти В рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, Как шумели в саду грачи И пели скворцы. Уже девять лет «Как мы не видались, — говорила старуха, — А вчера в монастыре, как поглядел на вас, — Господи!» И ни капельки не изменились, Только вот разве похудели, и бородка длинней стала? «Царица небесная, матушка!» И вчерась во все ночные нельзя было удержаться, все плакали. «Я тоже вдруг на вас, глядь, заплакала». Отчего, я сама не знаю, его святая воля. И несмотря на ласковость, с какой она говорила это, было заметно, что она стеснялась, как будто не знала, говорить ли ему ты или вы, смеяться или нет, и как будто чувствовала себя больше деконицей, чем матерью.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 И Бог его знает о такой причине. Зять, отец Иван, захворал это и помер дня за три до успения. И, варенька моя, теперь хоть помер, ступай. «А как, Никанор?» — спросил преосвященный про своего старшего брата. «Ничего, слава Богу, хоть и ничего, а благодарить Бога жить можно. Только вот одно сын его, Николаш, внучок мой, — Не захотел по духовной части. Пошел в университет, в доктора. Думает лучше. А кто его знает? Его святая воля. «Николаша мертвецов режет», — сказала Катя и пролила воду себе на колени. «Сиди, деточка, смирно», — заметила спокойно бабушка и взяла у нее из рук стакан. «Кушай с молитвой». «Сколько же времени мы не виделись!» — сказал Преосвященный и нежно погладил мать по плечу и по руке. «Я, маменька, скучал по вас за границей. Сильно скучал. Благодарим вас!» — сидишь, бывал, вечером у открытого окна один-одинешенек. Заиграет музыка и вдруг охватит тоска по родине. И, кажется, все б отдал, только бы домой.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 и не узнавал ее. стал грустно, досадно. А тут еще голова болела так же, как вчера, сильно ломила ноги, и рыба казалась пресной, невкусной, все время хотелось пить. После обеда приезжали две богатые дамы-помещицы которые сидели часа полтора молча с вытянутыми физиономиями. Приходил по делу архимандрит, молчаливый и глуховатый. А там зазвонили к вечерне. Солнце опустилось за лесом, и день прошел...